Божок любви под деревом прилег, Швырнув на землю факел свой горящий. Увидев, что уснул коварный бог, Решились нимфы выбежать ищащи. Одна из них приблизилась к огню, Который девам бед наделал много И в воду окунула головню, Обезоружив дремлющего бога, Вода потока стала горячей, Она лечила многие недуги. И я ходил купаться в тот ручей, Чтобы излечиться от любви к подруге. Любовь нагрела воду, Но вода любви не охлаждала никогда.